Глава седьмая. А Маша права. Как неожиданно проявляются люди в совместной работе, когда забывают следить постоянно за выражением лица, голосом, речью, как реагируют на неурядицы, размышлял Андрей, обходя территорию замка и наблюдая за ходом игры. Пары были заняты поиском, но как по-разному они это делали. Маша с Мытиным деловито обшаривали каждый участочек своего сектора и практически не разговаривали. Однако во время отдыха они усаживались рядом и что-то деловито отмечали каждый на своей карте, изредка перебрасываясь словами. Деловая атмосфера и никакой романтики. Как чётко это видно со стороны. Берек и Кэтрин тоже работали, но здесь явно было видно починённое положение мужчины Кажется, он даже потерял интерес к поиску. По крайней мере, такой энергии, с которой он бегал по участку вчера, не было и в помине. Бэрок просто бездумно выполнял то, что требовала Тэра Кетрин. А вот Рейчел и Грег Андрея удивили и даже обрадовали. Грег явно был заинтересован в своей напарнице. Это было заметно по жестам, по позам, по желанию угождать и опекать. В начале Рэйчел, как и в прошлый раз, не интересовалась поисками, но если Бэйрек отстал от нее, то Грек, наоборот, мягко, но настойчиво вовлекал ее в процесс. Вручил ей карту и попросил отмечать проверенные участки. Попросил подумать, где она сама заложила бы тайник, и отнесся очень серьезно к ее предположениям. Попросил, зачем-то измерить расстояние между клумбами и наметить середину колышком. подшучивал над её промахами, но не обидно, а подрожески. И ей волей-неволей пришлось откликаться, измерять, помогать, постепенно втягиваясь в процесс. К обеду она уже сама ходила за Грегом, держа в руках карту и постоянно сверяясь с какими-то пометками. Идеально строгая с утра причёска слегка растрепалась и оживила обычно сдержанный образ девушки. И даже другие мужчины вдруг заметили, что девушка-то Интересно. То один, то другой бросали на нее удивленные взгляды, а у нее заблестели глаза, полилась живым ручейком речь, послышался мягкий грудной смех и появился новый и заинтересованный взгляд в сторону Грега. Чудеса. Мэйтин и Мария после обеда быстро дошли до конца участка, так ничего и не обнаружив. но оба отлично понимали, что исключать этот сектор из серьёзных поисков нельзя. Если они не нашли, то это ещё не значит, что и другие не найдут. Поэтому, переглянувшись, они сели на скамейку, чтобы наметить план дополнительных действий. Солнце, хотя и близилось к закату, было ещё высоко, значит, у них ещё было время. Мария осторожно взглянула на своего сегодняшнего напарника. он ищет что-то очень важное или очень ценное она видела, что он использовал магическую сеть, но, кажется, ничего не обнаружил. А вообще, подумала Мария, хватает ли у него сил на качественную сеть? Может, он не такой уж сильный маг? А если ей попробовать самой сканировать разные места взглядом? Ведь, может же она видеть сквозь иллюзию, так может сумеет увидеть и спрятанное? Так. На чём бы попробовать? Кажется, лучше замковые стены место не придумать. Маша встала и подошла к стене ближе. Начала просмотр от ближнего края. Медленно, метр за метром, но пока ничего не получалось. Стена и стена. Может, не так смотрю или не туда? Мария увлеклась и не заметила, как рядом оказался Мэтин. Она сделала шаг назад, фокусируя взгляд и упёрлась спиной в его грудь. Рука Мэтина тут же скользнула на её талию и крепко прижала к своему телу. Наклоняясь к её уху, парень провокационно прихватил губами мочку и тихо произнёс только для неё: "Какой приз попал мне в руки?" Его губы прошлись по виску, оставляя следы лёгких поцелуев. Что вы себе позволяете? возмущённо зашипела Мария, выворачиваясь из нежелательных объятий и опасаясь привлечь внимание. В этот миг ей ярко вспомнилась бабушкина сентенция: "Не тот обнял, которую она сочтёвенно высказала соседской девчонке, пришедшей к ней погодать". И только сейчас эта фраза стала Маше по-настоящему понятной. Не тот обнял, оказывается, не те объятия довольно неприятны. Ничего, кроме того, чтобы, восхищаясь удивительной женщиной, не смутился и не отступил Мейтин, продолжая удерживать Марию. Отпустите меня немедленно, иначе я позову Тера Андриана. Конечно, Вы свободны. Я вас совсем не держу. Только чуть-чуть придержал, чтобы вы не оступились. Нарочитая забота и насмешливая ирония только подчеркнули неадекватность вашей реакции. Вы реагируете слишком остро, ведь ничего не случилось. Мытин разжал руки, и Мария смогла отойти от него. Но она по-прежнему не хотела привлекать внимания, поэтому ответила ему тихо, но жёстко. Вы мелкий интриган. Теперь я вижу, что и в волшебном магическом мире есть свои негодяи. Мне жаль вашу будущую избранницу. Да, ничего не случилось, кроме ваших неприятных объятий и поцелуев. Резко поправив подол, Мария быстрым шагом направилась к замку. Настроение испортилось, и ей было уже всё равно, что там произошло на других участках. Не желая никого видеть, она поторопилась скрыться в своей комнате. И не знала, что Мэтин долго провожал её взглядом, и саркастическая улыбка не сходила с его губ, как бы говоря: мы ещё встретимся, дорогая недотрога. Тере Мария, Тере Мария. Дарси безуспешно пыталась разбудить госпожу, и наконец ей это удалось. Что случилось, Дарси? Ты будешь меня не свет, не заря? Тэр Мария, господа ждут вас в кабинете. Приехали поверенные. Сейчас хозяин поместья будет принимать. Сейчас? Вы успеете собраться, они ещё завтракают, а я вам вот принесла. Дарси кивнула на столик с накрытым завтраком. Сейчас, Дарси, я быстро. Мария поторопилась, понимая, что такое важное событие, как переход поместья в новые руки, пропускать нельзя. Её это тоже может коснуться, даже обязательно коснётся. Но немал-то её Андриан, а нужна ли будет она Регну? Вопрос. Срок старого договора ещё не истёк, но хозяин-то на месте. В общем, надо поторопиться в кабинет. В кабинете, кроме Андриана и Регана, находилось ещё двое мужчин и одна женщина. Андрей сразу подошёл к Маше и, взяв за руку, подвёл к стольным. Знакомьтесь, моя помощница Мария Воронова, землянка. А это, повернулся он к Марии, тер Селестина Вафин, семейный поверенный нашего рода. Глашата и королевских указов тер Бернард Нистан. И поверенный королевского дома тер Финиан Сареден. Вежливо кивнув друг другу, все молча сели за стол, а поверенные дружно достали свои документы. Дама строго взглянула на Регана и, взяв в руки верхний лист, зачитала его вслух. В соответствии с законом о праве наследования, поместье Зелёная Долина по решению главы рода и опекуна Андриана Геметвина передаётся члену рода Регану Геметвину. Вечное наследственное владение. Оглашено в присутствии королевского глашатая. имеет силу закона. Королевский глашатай поставил свою печать на документ, расписался и трижды ударил маленьким молоточком по настоящему на столе медному гонгу. Традиция, шепнул на ухо Маше шеф, видя её удивлённый взгляд. Королевский глашатай должность поверенного, который следит за соблюдением договоров и их законностью. Атрибуты для заключения сделки всегда носят с собой. медные гонк, а повещает о заключении сделки и ее чистоте. После этого оба поверенных и дама невозмутимо попрощались и в сопровождении дворецкого и Андрея удалились в предоставленные им покои, а Реган и Мария остались в кабинете. Быстро как-то и совсем не торжественно, подумала Маша, хотя наши крупные сделки тоже не под фанфары заключаются. Повесла неловкая пауза. Но Мария быстро взяла себя в руки и спросила: "Реган, вы будете продлевать договор со мной или я уже могу собираться домой?" "Обязательно буду продлевать. Вы мне нужны, Мария. В каком качестве я здесь останусь?" "В качестве моей помощницы. Управляющий и экономка вполне справляются сами." А я буду вынужден часто отлучаться, и мне нужен заместитель и помощник в одном лице. Вы подходите. В этом я согласен с Андрианом. Понятно. Но так же, как и Андрею, я должна сказать, что у меня есть сын, и я не планировала задерживаться здесь дольше Нового года. Я знаю и учитываю это. Но давайте о нашем договоре поговорим позже. Машенька. Реган подошёл ближе и взял её за руку. Я хочу вам сказать, что независимо от любых приворотов вы мне понравились. Сразу, как только увидел вас на крыльце замка, я возблагодарил судьбу и Андриана за это предложение. Я не могу пока сказать большего, вы ещё не готовы к этому, но я подожду. А сегодня, дорогая, может быть вы организуете с Нессой и Милией какую-нибудь вечеринку в земном стиле? Как ни как, а у замка появился новый хозяин. И сегодня я буду принимать клятвы служения у экономки и управляющего, а они потом у остальных слуг. Поэтому мне хочется, чтобы праздничное настроение было у всех. Хорошо, Реган, конечно, мы постараемся. А и Лурия? Вспомнила Маша про вредную девицу. Нет, вначале она хотела эту эгоистку наказать жестко, надо же, придумала приворотами болеваться, но сейчас... Когда Эмилия сняла последствия и всё прошло, Маша стала жалеть ту маленькую засранку, глупая молодая девчонка, в сущности. И она не хотела, чтобы Реган наказывала её слишком сурово. Элори останется здесь до Нового года, и после совершеннолетия я отправлю её в пансионат для обучения магии и воспитания поведению заодно. Затем по её желанию, либо академия, либо замужество. Приданное я ей и я обеспечу. Но жить здесь она больше не будет. Нельзя гадить там, где тебя кормят, жёстко закончил Реган. Извините, Мария, виновато добавил он. Ничего, я понимаю, ответила Маша, впервые увидев такого сурового Регана. Маша. Мужчина сжал её ладошку и погладил большим пальцем запястье. Прошло даже больше недели. Что вы ответите мне? На что? Не поняла Мария, совсем забыв об их разговоре. На моё предложение ухаживать? Луково улыбнулся Реган, целуя её руку. Я согласна, тихо ответила Маша, глядя в его глаза. Сердце почему-то бешено колотилось, и комочки подкатывали к горлу. Она отчаянно не хотела ошибиться. Но ведь никакого приворота уже нет? Что же тогда так сладко замирает в груди от одного взгляда этих серых глаз? Глаз, которые поразили её с первой встречи. И так хочется прижаться к нему, чтобы ощутить горячую мощь сильного мужского тела. Это были бы именно те объятия. Маша даже глаза прикрыла и не увидела а только почувствовала ласковый легкий поцелуй, бережные объятия и тихий шепот Машенька. С другой стороны, она не переставала думать об Андрее и почему-то было стыдно перед ним. Возникало ощущение невольного предательства, хотя ясно же, что у нее с Андреем только деловые отношения. Он никогда не смотрел на нее как на женщину. Оба настолько были поглощены друг другом и поцелуями, что не услышали, как открылась дверь и вновь резко захлопнулась. А вот это они уже услышали. Эмилия. Маша оглядела зал с верхней балюстрады и обратилась к экономке, стоящей рядом. А почему я не вижу Тера Андриана? Скоро начало, гости почти все прибыли, а его нет. Балюстрада, широкий балкон по длине стены над больным залом, ограждение которого состоит из фигурных столбиков, бальясин. А глава рода еще до обеда уехал в Нарич, чтобы успеть к обеденному порталу, сказал, что вернется вечером. Как же я это пропустила? удивилась Мария. Вы были с хозяином в кабинете, ответила Эмилия и улыбнулась. А пекун выскочил оттуда, как аж пареньный. Черт! Чертехнулась про себя Маша. Так вот кто хлопнул дверью? Хотя что это я перепугалась? Я взрослая женщина, не делаю ничего предосудительного. Если бы у Андреяна были на меня планы, он сказал бы об этом еще на земле. Времени было достаточно. Правда, на самом деле ни в какие планы шефа относительно себя она не верила. Слишком хорошо знала его образ жизни и его любовниц. Тем не менее, от мысли, что Андрей их видел целующимися, Марии стало неудобно. Все-таки за этот месяц она привыкла рассматривать Андрея в дружеском ключе, а дружба предполагает доверие. Понаблюдав еще немного за гостями, Мария спустилась вниз, чтобы поискать Регана. Они договорились, что этот вечер проведут вместе, встречая и развлекая гостей как пара. "Почему нет?" оправдывала себя Мария. "Даже если не выйдет ничего серьёзного этим романом я никому не наврежу. Если только своему сердцу. Ну и оно уже устало от одиночества". Дойдя до двери в центральный холл, Маша потянула на себя створку, но она внезапно резко распахнулась, и в зал вошли энергично стуча каблуками две молодые женщины. Они были вызывающе красивые, вызывающе ухоженные, вызывающе богато одетые аристократки, намеренно ведущие себя вызывающе. Это было настолько понятно, что не требовалось даже намёков. Дамы хотели показать свою значимость и поставить всех на место. В мгновение Мария почувствовала себя сельским пугалом рядом со стильным манекеном. Но лишь на мгновение. Какого чёрта? вспылила она про себя. Я землянка. Ещё не хватало. Она взяла себя в руки и приветливо улыбнулась гостям. Добрый день. Я Мария Воронова, помощница Терра Регана. Кого имею честь видеть в нашем замке? Эйби, ты слышала? Она сказала в нашем замке. А разве Регги здесь не единственный хозяин? Высокая, тонкая, фарфоровая куколка, капризно надула губы и с негодованием воззрилась на Марию. "Успокойся, Дарри, возможно, эта дама совсем ни при чём. Скорее всего, это экономка. Сейчас найдём Регги и всё выясним". "Да, ты права, Эйби. Сначала поговорим с Регги". Я так по нему скучала, и за своей магией он уехал, не простившись со мной. Да, мы, продолжая разговор, прошли мимо Марии, не останавливаясь и не обращая на нее внимания. Интересно, кто это такие? Запоздала спросила себя Мария, потому что их имен она так и не услышала. Она перевела вопросительный взгляд на дворецкого. Тот пожал плечами и виновато ответил. Они представились гостями хозяина и сказали, что он будет рад их видеть. Очень может быть, подумала Маша. И липкое чувство непонятного раздражения охватило её грудь. Попу не обманишь, она свои неприятности заранее чует, констатировала Мария и направилась в свою комнату. Но дойти до неё не успела. В гостиной второго этажа её перехватили Оллис и Рейчел. Тера, Мария, вы знаете, что к Теру Регана приехала его любовница вместе с подругой, а эта подруга бывшая любовница Тера Андриана. Глаза Олис горели ярким предвкушением интриги или скандала. А вы откуда знаете? Я встретила внизу двух дам, но они не представились. Нам Тара Кэтрин сказала, она специально вызвала эту Дариону, чтобы отвадить хозяйни от вас. Раз уж он Рейчел не выбрал, вот еще вспыхнуло та до корней волос. Не нужен мне ваш Реган, разве Терри смотрит с уважением на Исов? И вообще, у меня уже есть мужчина, которому нужна именно я. Ну-ну, хмурнула Элис. Не торопись и не ошибись. Хватит, девушке. Еще вы не ссорились по такому пустяку. Кстати, вы готовы к вечеру? Конечно, Терра Мария. Олис покрутилась, демонстрируя свое платье. Только Терандарен все равно на меня не смотрит, а Мейтин только кажется лапочкой, а на самом деле ему никто не нужен. Не буду спорить с вами, Олис, улыбнулась ей Мария. На счет Мейтина наши взгляды полностью совпадают. Все трое переглянулись и рассмеялись. Настроение Марии внезапно подскочило вверх. Подумаешь? К Регану приехала бывшая любовница. Бывает, как приехала, так и уедет. Однако где-то там глубоко осталась маленькая заноска или денила кусочек сердца. Мог бы и предупредить о наличии бывшей. Или она бывшая только для Регана, а сама девица об этом и не знает? Маша все же решила спуститься в кабинету. Во-первых, если получится поговорить с Реганом, а во-вторых... отправить Даньке и родителям письмо. Она надеялась, что скоро Данька сможет к ней приехать на день-два. Леш бы предупредил, что она встретила его у портала. Но подойдя к кабинету, услышала громкий разговор и узнавая голос тёры Кэтрин, хотела развернуться обратно, но осталась послушать. Зачем? Зачем вы это сделали, тётушка? Мы расстались с Дарионой. Я был ей не нужен без поместья с одной приставкой тер. Не круче на меня. Девушки приехали на несколько дней. Присмотрись. Возможно, теперь, когда ты стал полноценным тером, вы сможете договориться. Все-таки ваша магия гарантирует вам сильное потомство. Да не в этом же только дело. Ведь жить мне с человеком, а не с магией. не глупые рыги. Где ты видел Утера в бараке по любви? Думаешь, мой муж любил меня? Как бы не так. Я устала считать его любовниц, но это не мешало нам сохранять наш брак. Жаль, что я оказалась бездетна, а муж так рано погиб. В общем, мы не можем отправить девочек обратно, и вам с Андрианом придётся оказать им внимание. Даже отсюда было слышно, как застонал в бессильной злости Реган. и заскрепел зубами. Мария же так и не решилась войти. Позже придёт и письмо отправит, а говорить с Реганом вроде уже и не о чем. Всё предельно ясно.